два шага в сторону. Знакомство моё с отцом Арсением было давнее, о тогдашнем лагерном временам около года, но знали друг друга встречались мы мало, а слышал я тогда о нём много. Потянулся я к нему в 53 году. Летом перегоняли нас с этапом на временку, строить в необитаемом месте бараки и изложить ствол шахты. Идти надо было 40 км. В общем-то недалеко. За 3 дня с ночёвкой и тащимым грузом дойдёшь. Солнце невыносимо жжёт, гнусы и комары забираются в малейшую щель. Идём одетые душно, тяжко. Лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота. Летом в жару часто бывало даже труднее, чем зимой в морозы. И днём, ноги свинцовые, груз оттягивает руки, плечи, одежда прилипла к телу, а это ещё больше затрудняет движение. Желание у всех одно броситься на землю, распластаться, прижаться к ней и никогда, никогда больше не вставать, что бы ни случилось, что бы ни произошло после. Но какая-то непреодолимая сила заставляла двигаться вперёд. Волочить по земле ноги, мучительно переживая каждый пройденный метр, идти и идти. Устали все: охрана, заключённые и сторожевые собаки. Дорога оказалась бесконечной, хотя многие проходили её не раз. С каждым шагом сил становилось всё меньше. Колонна растянулась, ряды изогнулись и почти перемешались. Временами слышалась команда: "Не растягиваться ближе ряды", но команда отдавалась голосом усталого человека, который также изнемогал от жары, тяжести оружия и напряжённого внимания в движущейся, растянувшейся колонне. Многие тонули в красно-оранжевой листве, покрывавшей дорогу. Листья ольхи, осины и берёзы медленно падали с веток на головы проходивших. Тихо кружились в воздухе и шелестели под ногами. Рядом со мной шёл отец Арсений. Несколько раз я спотыкался, и он заботливо подхватывал меня под руку. Два или три раза я взглядывал на него и думал: "Почему он ещё идёт?" А он шёл прямой, сосредоточенный, ничего, казалось, не видящий. Глабы его двигались, и я уже тогда знал, что он молится. Дорога проходила между грядами холмов, от косы которых поднимались сразу околообоченные и были покрыты опавшей листвой, принесённой ветром, и редким, уже оголённым от листьев кустарником. Впереди нас шёл татарин, высокий, худой, с лицом аскета. Пустой вещевой мешок болтался на спине. Сам татарин был оборван, грязн. В бараке знали, что он из Казани, и попав в лагерь дошёл, то есть, просто говоря, опустился до последнего предела и был на краю гибели. В бараке он жил от меня через строй и нар. Видя, что человек погибает, многие из окружающих людей пытались хоть чем-нибудь ему помочь, но было уже бесполезно. Сейчас татарин шёл, спотыкаясь, руки беспорядочно болтались, весь он как-то неестественно качался. Когда же отдых. Временами кто-нибудь падал, упавшего обходили, и тогда уставшая охрана ударами ног поднимала его. Собаки шли на поводках конвоиров по нору уткнувшись мордами в землю и казалось ничего не замечали. Воцарилось спокойствие, все шли молча, команд охраны не было, И только ноги идущих, погружённые в листву, вырашили её, и от этого над колонной стоял постоянный тревожный шорох. Болели ноги, разламывалась голова, неимоверно болело и устало тело. Я думал только об отдыхе. Когда же он придёт? От усталости темнело в глазах. Фигуры впереди идущих расплывались в кровавой дымке, качались и временами пропадали, а затем возникали вновь. Всё, сил больше нет. Сейчас упаду. И вдруг шорох от ног разорвал пронзительный крик. Бегу, бегу! Раздалась необычная возня. Состояние оцепенения мгновенно прошло, и я увидел, что высокий татарин, расталкивая заключённых, перескочил через канаву и побежал вверх по откосу холма, покрытого листвой. Бежал он медленно, видимо, не хватало сил. Колонна зашевелилась, проснулась от усталости. Конвоиры направили автоматы на заключённых, а лейтенант и один из солдат повернулись к бегущему и стали стрелять. Пули ложились рядом, поднимая облачка пыли, а татарин медленно поднимался по склону. Такой побег назывался побег к смерти. Это случалось часто. Дойдёт человек до последнего, и тогда устраивает демонстративный побег для того, чтобы его пристрелили. Охрана знала эти побеги и настигала заключенного с помощью собак, била его и направляла опять в колонну, а иногда убивала при попытке к бегству. Все зависело от начальника конвоя. Татарин еле-еле поднимался по склону, а лейтенант и солдат, видя, что силы сейчас оставят его, крикнули, чтобы спустили собак. «Остановят и забьют!» Доложит начальству, добавит Зэку ещё срока, но жив будет. Колонна замерла, переживает, понимает, что конвой спасает Татарина, и вдруг сбоку застрочил автомат. Третий бил метка. С первых же выстрелов из решетил всего татарина, и тот, падая, какие-то мгновения пытался, как будто ухватиться руками за сияющее солнечное небо, и протянув одну руку к солнцу, упал головой вниз по склону, а автомат всё продолжал стрелять. Татарин лежал на склоне и хорошо был виден всей колонне. Лицо разбито, одежда в крови, а третий конвойный всё стреляет. Колонна от внутреннего напряжения и волнения подалась на конвой, и тогда начальник охраны дал над головами заключённых предупредительную очередь из автомата и закричал: "Садись на землю!" Люди упали на дорогу, покрытую листьями. Над головами прошлась вторая очередь, и тот же голос, срываясь от крика, продолжал: "Пригнись! Распластайся!" И тяжёлый мат закончил фразу. Стало тихо, и было слышно, как солдат сказал лейтенанту: "Товарищ лейтенант, я его гада по снайперски уложил с первой очереди". В голосе солдата слышался татарский акцент. И в это время кто-то из колонны крикнул: "Собака, своего татарина убил, смерть тебе!" Солдат-татарин резко обернулся к колонне и направил на заключённых автомат. И в этот момент начальник конвоя крикнул: "Ибрагимов!" оставить распластались прижались к земле слышу кто-то около меня плачет голову повернул вижу отец Арсений стоит на коленях возвышаясь над всеми лежащими лицо в слезах и временами тихо-тихо всхлипывает а губы двигаются и произносит что-то полушёпотом Я его рукой ударил и говорю шёпотом: "Ложись, пристрелят". А он продолжает стоять на коленях, смотрит куда-то невидимыми глазами, шепчет и крестится. Второй раз толкнул его, не ложиться. Ну, думаю, пусть стоит, меня бы только не пристрелили. Прошло минут 10-15. Охрана по обочинам дороги бегает, слышим: "Тело по волокли по земле", а потом раздалась команда: «Вставай! Ряды держи! Не путайся! В сторону шаг! Стреляю!» Встали с земли, ряды выровняли. Пошли. Смотрим, тело убитого убрали, только кровь осталась на листьях, где он лежал. Идем. Охрана злая. Чувствуем, чуть что не так, автоматной очередью прошьют. Посмотрел я на отца Арсения. В глазах слёзы, лицо серьёзное, печальное, печальное, но вижу, что молится. Почему-то вид отца Арсения обозлил меня, нашёл в то же время молиться и плакать. Спрашиваю: "Что, стрелцов, разве такого не видели?" Видел не раз, но ужасно, когда убивают безвинного человека. Ты всё видишь и ничем не можешь помочь. А я ему с издёвкой сказал: Вы вы Бога-то своего на помощь призвали. Он бы и помог татарину, или хоть бы прокляли убийцу. Хоть словесное и бесполезное оно месть? Что вы? Что вы? Разве можно проклинать кого-нибудь? А Бог и так сейчас многих из нас спас. Я видел это. Солдата Господь покарает, ангел смерти уж стал за его спиной. О, Господи! Как я грешен! Закончил отец Арсений. сказал и пошёл грушный-грустный. Расстрел заключённого татарина снял со всех нас усталость, и колонна пошла быстрее, но шла молча. Через день пришли на временку. Месяц надо было здесь нам прожить. Работали по 15-18 часов. Питание давали по самой низкой лагерной норме. Каждый день хоронили мертвецов. Комары, гнус завели. До того измучились, что многие прямо с лопаты или топором замертво падали на рабочих местах. Охранник подойдёт, прикажет другому заключённому топор или лопату взять и отойти от лежащего, а сам ногой толкнёт упавшего. Кто отойдёт, отлежится, а других прямо на повозку и к врачу. Тот осмотрит, зафиксирует смерть, подпишут акт, и кончился твой лагерный срок. «Стал я к Стрельцову приглядываться. Поразил он меня на перегонном этапе. Я вижу, необычный он человек, какой-то особенный. Работает так же, как все, в лагере много лет, старый, в конец измотанный и почему-то живет, не умирает. Молится все время, во что-то верит и так верит, что от этого только и живет еще. Вот так и присмотрелся я к нему». Главное, что удивило меня, устаёт ведь, как все, но всем стараются помочь и помогает. Относится ко всем внимательно, приветливо. Его даже охрана по-своему любила и щадила. Проработали месяц. Пришло 600 человек, а назад гнали не более 200. Шли до лагеря 4 дня. шли медленно. Охрана не торопит, понимает, что во всех нас только что и осталось душа, да и та еле-еле держится. Пришли в особы, дали день отдыха, даже поёк хороший выдавали 3 дня. Там тоже люди бывали. Месяц на временянке крепко привязал меня к отцу Арсению. Всё меня в нём поражало. Доброта необыкновенная, помощь людям безотказная, и главное, что помогал он в самую трудную для тебя минуту. Бывало тяжко, тоскливо, грустно на душе, и жить не хочется, а он подойдёт, положит руку на плечо и скажет два-три самых простых слова, которые сразу осветят, согреют тебя или ответит на то, что тебя сейчас угнетало и мучило. Таких, как я, получающих помощь от отца Арсения, было много. Одни уходили, другие приходили, и образовывали около него какой-то особенный круг. Почему я начал воспоминания об отце Арсении с этапа на временку и с убийства заключённого татарина? да только потому, что поведение отца Арсения во время перехода было для меня совершенно необычным, а его отношение к окружающим людям во время месяца работ на стройке поражало даже охрану. Помню, что охрана иногда называла его отец, за его настоящую помощь другим. Солдата татарина Ибрагимова убили на другой день в лагере. Девять из нас до временки конвой вернулся в особый Убили в казарме солдатский, убили зверски. Выкололи глаза и перерезали горло. Заключённые этого сделать не могли, так как убит он был вне зоны, а там жило только начальство. Убил кто-то из своих татар-охранников. Узнали мы об этом только через неделю после возвращения в особы. И я рассказал об этом отцу Арсению. Помню, отец Арсений страшно расстроился и сказал мне: "Господи, господи, как это всё ужасно. Ещё одна смерть, мучительная, страшная. Смерть без примирения со своей совестью и хотя бы внутреннего покаяния". Сказал и отошёл. А я с радостью подумал: "Собаки, собачью смерть Вышел я из лагеря на 3 года раньше отца Арсения, но уже вся моя жизнь была связана с ним. Я всегда благодарю Господа, что он дал мне возможность встретить такого человека, как отец Арсений. В 1958 году я вторично встретил отца Арсения, но это уже было на воле. Записано человеком духовно любимым и воспитанным отцом Арсением. 1966, 1967 годы.